Глава 22. «Куда вы меня везете?» Спросил Кайленг. «На цитадель», — ответил Андерсон. «У меня в Альянсе есть несколько друзей. Они хотели бы с тобой пообщаться». «Вы ошибаетесь», — предупредил их Кайленг. «Вам надо искать Грейсона. Он становится сильней. Его нужно остановить». «Возможно, ты и прав», — согласился Андерсон. «Но пока мы не знаем, где его искать», «Мы будем придерживаться моего плана». «Я и правда не знаю, где он», – признал Кайленг. «Я думал, ты знаешь». В его голосе Калли явственно услышала удивление. «Почему ты думал, что мы знаем, куда отправился Грейсон?» – произнесла она. «Призрак сказал мне, что ты приведешь меня к Грейсону», – ответил он ей. «Он считает, что между вами существует какая-то связь». «Он уже не тот Грейсон, которого я знала». Холодно ответила она. Твои люди сделали для этого все возможное. Но ты видела файлы? продолжал Кайлинг. Ты знаешь, что с ним происходит. Я думал, ты сможешь проанализировать информацию, сложишь ее как мозаику и предугадаешь его следующий шаг. Не слушай его, предупредил ее Андерсон. Он пытается манипулировать тобой. Нет, мягко ответила Кали. Он прав. Я тоже думала об этом. Мне кажется, что в этой мозаике чего-то не хватает. Ты видела, что он сделал с людьми Арии, напомнил ей Андерсон. Даже если мы поймем, где его искать, что мы с ним будем делать? Ты рассуждаешь как трус, перебил Кайленг. Андерсон не удостоил его ответом. Если бы Кали только могла понять, чего хотят жнецы и какую роль во всем этом играет Грейсон, она смогла бы найти ответы. Она стала вспоминать, что же было в тех отчётах об экспериментах, пытаясь свести воедино всё, что ей было известно о Жнецах. И их интересовали люди, это было понятно. Они дошли до того, что заставили коллекционеров похищать людей, чтобы проводить свои версии церберовских экспериментов. Но если бы они хотели, чтобы Грейсон похищал для них людей, они просто отправили бы его на отдалённые колонии в граничных системах. Там шансы отыскать его свелись бы к нулю. Она в бессильной ярости ударила кулаком по подлокотнику кресла, а вывихнутые пальцы отозвались болью. Кайлинг сказал, что она – ключ ко всему. Призрак чувствовал, что между ней и Грейсоном существует определенная связь. Имеет ли это отношение к Джиллиан? Возможно ли, что на самом деле жнецам нужна Джиллиан и ее уникальные биотические способности? Она чувствовала, что разгадка близка но еще не найдено. Данные Цербера содержали предположение о том, что со временем жнецы смогут получать информацию непосредственно из сознания Грейсона. Но даже если бы они и нашли информацию о Джиллиан, они не смогли бы найти саму девочку. Единственное, что они смогли бы сделать, это просмотреть все файлы по ее участию в проекте Восхождения. Догадка ударила по ней с такой силой, что она почти закричала. «Немедленно отправьте сообщение в Академию Гриссома!» – приказала она в спешке, проглатывая слова. «Предупредите их, что Грейсон приближается к ним!» К чести Андерсона, он не стал спорить или возражать. Он замедлил ход корабля и послал сигнал, чтобы подключиться к ближайшему спутнику связи. «Я в сети», – сказал он несколько секунд спустя. «Но что-то идет не так. Я не могу соединиться с Академией». «Попробуй экстренные каналы!» предложила Кали. Я пробую все каналы, сказал он. И никакого ответа, как будто они отключили систему коммуникации. Жнецы, заявил Кайленг. Они придумали какой-то способ блокировки передачи данных, чтобы Академию никто не предупредил. Насколько далеко мы сейчас от Академии? спросила Кали. Два прыжка. Андерсон посмотрел на мониторы. «Мы сможем добраться туда за три часа, если я выжму из этих двигателей все возможное». «Давай!» – попросила его Кали.